Глава двадцать шестая «На ловца и зверь бежит!» — вдруг проговорила бабуля, резко свернув в сторону от тропинки. «Паула! Ты ли это соседушка?» «Корнелия! Аннабель! Таня! Вы вернулись?» Проговорила та самая, что Маркус она меня натравила, отвратительно сыграв роль удивленной особы. Старуха точно знала, что ведьмы возвратились, но отчего-то решила сделать вид, что ей об этом неведомо. «Вернулись!» Оскалившись, промолвила мадам карнелия рывком хватая соседку за руку. «Эй, совсем опалаумила? Отпусти меня немедленно!» Возмущенно, но больше испуганно выкрикнула мадам Паула, взглядом ища поддержку у остальных ведьм, но те, хоть и с недоумением взирали на ба, все же не вмешивались, ожидая развязки, в очередной раз подтвердив мои догадки. Бабуля здесь была главной. «Это ты ополаумила, раз в мой дом залезть пыталась. Ещё и внука своего отправила, мою внучку стращать. И гадость во двор подбросила. Соседи до сих пор с оглядкой по улице ходят. А ночью со двора не ногой». Взъярилась ба, дёрнув упирающуюся особу в сторону. «А ну отвечающего надо? Чего думала?» «Так вот кто мой дом обчистил!» Внезапно заговорила одна из ведьм, шагнув к мадам Пауле. «Я захожу, а там все вещи, на которые я заклятие наложил, исчезли». «Хм, и у меня несколько пропало. Хорошо в тайник основное схоронила». Подключилась еще одна, выкрикнув из толпы. «И у меня, и у меня, и в мой дом заходили. Нить порвана, да только я свои хорошо укрыла». «Воровством промышлять стало Угрожающе проговорила ба, припечатав сжавшуюся и беспокоенно оглядывающуюся особу, но старуха вдруг, сердито зашипев, ударила бабулю по руке и с вызовом заговорила «Нужно мне больно, ваше старье! За силы, что в них хранилось, приходило! Ключ напитать, чтобы дверь, что маги заперли, отворить! Как случилась беда, вы трусливо бежали!» «Так и ты с нами бежала!» — не приминула заметить бизнес ведьма, громко засмеявшись. «Но я тотчас вернулась!» И занялась поиском причины исчезновения магии, парировала мадам Паула, дерзко вскинув голову. «Вот как! А почему прямо моей внучки не сказала? обманом в дом пробиралась?» Требовательно спросила Банни, поверив ни единому слову соседки «Так, а... А-а-а! Сама, значит, хотела уйти к магам за силой? Одна, и никому из нас не сказала бы. Вот ты гадина! Какой была ей в молодости! Такое осталось!» «И чего? Ключ-то у нее заберите!» — напомнила одна из ведьм, и тотчас та, что хрупкая, ни на миг не сомневаясь, вытащила у мадам Паулы из кармана небольшой ключ, ничем не отличающийся от обычных. «Фонит от него, но слабо!» прокомментировала девушка, не задумываясь, отдав ключба. так коротко кивнув и взмахом руки, скомандовав следовать за ней, снова двинулась к уже виднеющейся скале, что находилась у подножья Лысой горы. И вскоре мы достигли места, откуда шел небольшой поток силы, что учуяли опытные ведьмы. Ничем не примечательная полянка с ровным рядом, будто кем-то разброшенных скальных пород. И только одна скала выделялась высотой и странно ровными и высеченными краями. К ней шла... — спросила Ба, упоследовавшая за нами мадам Паулы, не отводя своего взгляда от огромного камня и чуть помедлив добавила «Есть ручеёк. Совсем слабый». «А ключ куда? Чё-то не вижу нужного отверстия». Задумчиво протянула мама, обходя вокруг камня. «А вы уверены, что это тот самый ключ? Может, и вовсе он не подойдёт?» «Хм...» Раздалось несколько протяжных хмыков, и все разом растерянно осмотрелись. «Он это...» «Внук архив нашел!» Сердито воскликнула мадам Паула, вырывая из рук баключ. «Когда мы все уходили, у баргомистра оставили знак, где нас искать и как позвать, ежели чего с городом случится. Ты, Корнелия, корень лавара окаменела и оставила. Пойди, утащила его!» Тут же насмешливо бросил кто-то из толпы, но старуха ухом не повела, важным голосом продолжив. «А этот оставили магии. Как сила стала изливаться, так я и обеспокоилась». Раз там её полно, и она сюда стекается. Чего не вернуть? — но так-то дело, говоришь. Нехотя произнесла бабуля, переводя взгляд с ключа на булыжник, вот только замочной скважины здесь нет. Неужто маги обманули? — Может, не появляется, так как ключ этот до конца силы не заполнен? — предположила, неожиданно почувствовав сопричастность к этому делу. Есть у кого с собой то, что в себе былую силу ещё хранит? — Есть. Как не бывать? Тотчас отреагировали несколько голосов, и к мадам Пауле стали по одной подходить ведьмы и вытаскивать из карманов сумочек и из-за пазухи различные колдовские вещи, прижимая ключу. Что-то едва слышно шептали. Не знаю, каким образом последняя, самая старая ведьма увидела, что ключ заполнен, но остальные ведьмы с ней согласились и тут же вперились взглядом в скалу. Но и после этого отверстие не появилось. Ощущая себя немного неловко, ведь своими словами я лишила магии части личных вещей ведьм, я забрала у мадам Паулы ключ и решительно приблизилась к камню. а а, -а Тотчас истошно закричала, когда мои ноги вдруг оторвались от земли, а я сама, как мне казалось, с невероятной скоростью полетела прямо в бездну. Перед глазами замелькали мушки, горлу подступила тошнота, а внизу живота от страха что-то ухнуло. Размахивая руками, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы не быть втянутой в чернильную темноту, я уцепилась за что-то твердое и крепко это сжав, продолжила орать. Не знаю, сколько времени я парила в невесомости, мотыляясь, как флаг, развивающийся на ветру. Тихий, ласковый голос Эрдина, донесшийся будто издалека, а затем едва слышные встревоженные Ба и Мамы, буквально выдернули меня из этого кошмара. «Вернулась». С облегчением выдохнула толпа, меня кто-то тряхнул и тотчас крепко обнял. «Напугал ты нас! Чуть не ушла!» Прошептала в ухо Ба, мама судорожно всхлипнула, стиснула меня в своих объятиях, а Эрдин с ласковой улыбкой, потирая руку, пробормотал «Думал, что потерял тебя». Только спустя полчаса, придя в себя, я смогла связно рассказать свои ощущения. Однако мои сведения ничем не помогли ведьмам. Проклятая Каменюка так и стояла целехонькой и, будто насмехаясь над нами, продолжила сверкать своими обтесанными боками. чтоб тебя!» — в сердцах выкрикнула я, кинув в него подобранный блестящий камушек, таким образом избавляясь от пережитого страха, но тут же испуганно вздрогнула и отпрянула от скалы, услышав жуткий треск.